Жанна, говорят, что человек привыкает ко всему. Не сразу, за 21 день, но старые привычки уходят в прошлое, а новые накрепко застревают в настоящем. Если это так, то впереди у меня было еще 20 дней, чтобы снова научиться просыпаться одной. На первый взгляд, не такая уж сложная задача. Если после случая в ресторане Якобсон не потребует моего увольнения, то можно будет нагрузить себя работой, всерьез заняться реабилитацией кости, и постепенно жизнь снова вернется в привычное русло. Передачи, торжественные показы, съемки и прочие канитель в режиме нон-стоп — моя собственная неоднократно проверенная методика восстановления. При особом везении, через какое-то время наш роман с Русланом возможно даже покажется сном, и я смогу не оглядываться на соседнюю подушку и не тосковать по его руке на моем бедре. В это хотелось верить. От такого плана, хоть и разилась затяжной депрессией, но не выворачивала кишками наружу, как от сказочной альтернативы со счастливым финалом. Никаких грез, никаких надежд. Это была совсем не та мантра, которая крутилась в моей голове еще вчера, но и сам вчерашний день. Казался бесконечно далеким. Между вечером и утром будто промелькнула не 8 часов, а долгая холодная зима. Зима без поцелуев перед сном без врезающегося в меня горячего тела, без сладкой, взявшейся неизвестно откуда уверенности, что наши чувства взаимны. В установке на текущий день я почти забыла даже о Вересове. По-хорошему, нужно было связаться с Ильиным, узнать, как прошел допрос, и упекут ли этого гада подальше от меня и моих близких. Наверное, какую-то информацию Павел мог сказать и по телефону, только первым, кто вспоминался вместе с Ильиным, был далеко не Вересов. И я медлила. Меньше точек соприкосновения, меньше мыслей, меньше тоски. Потом, когда понадобятся показания, он сам со мной свяжется. Оправдание тянуло на троечку. Костя точно отругал бы за такое и заставил звонить, но сил воевать с собой пока не было.